Глава вторая. Фигура, или по малороссийскому простому выговору, хвыгура, во время моего знакомства имел лет около шестидесяти, но обладал еще значительной усилою и никогда не жаловался на нездоровье. Он имел огромный рост и атлетическое сложение, волосы у него были густые, коричневые, почти без проседи, но усы силые. По собственному его выражению он «Сиви взморды, як пёс!» То есть сидел, начиная не с головы, а с усов, как сидеют старые собаки. Борода у него тоже была бы седая, но он ее брил. Глаза у фигуры были большие, серые, с поволокую, губы румяные, цвет лица смуглый и загорелый. Взгляд его имел выражение смелое, умное и с оттенком затаенной малороссийской иронии. Жил фигура совершенным, настоящим, подгородным мужиком на предместе Куреневки у своей Господи, то есть в собственной усадьбе, и при собственном хозяйстве, который вел в сотрудничестве молодой и чрезвычайно красивой крестьянки Христи. Фигура все работал своими собственными руками и все содержал в простом, но безукоризненном порядке. Он сам копал огород, сам его возделывал и засевал овощами, и сам же вывозил эти овощи на подол, на житний базар, где становился свою телегою в ряду с другими приезжими мужиками и продавал свои огурцы, гарбузы, тыквы, дыни, капусту, бураки и репку. Торговал фигура лучше других, потому что его овощи всегда отличались лучшим достоинством. Особенно славились его нежные и сладкие тыквы, чрезвычайно больших размеров, доходивших иногда до пуда веса. Также и огурцы, и бураки, и капуста – все у фигуры было самое рослое и самое лучшее. Перекупки подольского житневого базара знали, что против фигуры уже не ухкнёшь, то есть лучше его ни у кого не достанешь. Но он не любил продавать перекупкам, чтоб людей не мордовали, а продавал прямо людям, то есть прямым потребителям. К перекупам и перекупкам фигура мав зуба, имел зуб и любил проникать в хитрости этих людей и их вышучивать. Как бывало, перекуп или перекупка не переоденутся или кого не подошлют к возу с подсылом, чтобы забрать товар у фигуры. Он, бывало, это сейчас проникнет и на вопрос, почем копа, отвечает, по деням, а летельки шкода еще не для твоей милости. Если же подсыльный станет уверять, что он простой человек и торгует для себя, то фигура, не вынимая из губ трубки, скажет ему, э-э, но ну не юлы, пони покорыш и больше не станет разговаривать. Фигуру все знали на базаре, и знали, что он якобы то не из простых людей, и тильки опростывся, но настоящего его чина и звания, и того, почему он так опростывся, не знали и узнать этого не добивались. Я тоже долго этого не знал, а настоящего его чина и теперь не знаю».